Блошиный рынок для генерала — только хобби и возможность пообщаться с приятелями афганцами. Те свято верят, что рано или поздно Афганистан будет освобожден, монархия установлена, его опять призовут на службу. И вот каждый день он надевает серый костюм и, посматривая на карманные часы, ждет своей минуты. Оказалось, Ханом Тахири, которую я теперь называл Хала Джамиля, некогда была знаменита весь Кабул своим прекрасным голосом. Хотя на сцене она и не выступала, но у нее был подлинный дар, она исполняла народные песни, газели, даже рога, которые обычно поют исключительно мужчины. Однако генерал... Даром, что он любил музыку и собрал целую коллекцию дисков с афганскими и индийскими газелями, придерживался мнений, что пение занятий, если и не низкое, то уж во всяком случае, недостойно его высокого чина. И в свое время взял с невесты слово, что на людях она выступать никогда не будет. «Сурая» Сказала мне, что мать хотела спеть на нашей свадьбе хотя бы один раз, но генерал так на нее взглянул, что охота сразу прошла. Раз в неделю хала Джамиля играет в лотерею, каждый вечер смотрит по телевизору шоу Джонни Карсона и целые дни проводит в саду, ухаживая за розами, геранью, вьюнками, орхидеями. Как только я женился на суровье, Святые Джонни и Карсон отошли на задний план. Подлинной радостью ее жизни сделался я. Тесть-то я по-прежнему титуловал генерал Сагиб, он и не протестовал. А вот теща была со мною запросто и не делала тайны из того, как она меня обожает. Кому еще могла она поведать о своих недомоганиях, перечень которых был весьма обширен? Генерал-то просто пропускал мимо ушей все ее жалобы. Как говорила Сурая, после кровоизлияния в мозг легкое сердцебиение представляло с матери инфарктом. Небольшое покалывание в суставах началом ревматоидного артрита, а подергивание века предвестником еще одного инсульта. Помню, теща впервые упомянула при мне, что у нее на шее выросла опухоль. — Я не пойду завтра на занятия и отвезу вас к врачу, — предложил я. Генерал сухо усмехнулся. — Тогда освободи побольше места на своих книжных полках, бача История болезни твоей халы вроде с руми, такая же многотомная. Но дело было не только в том, что хала Джамиля наконец обрела слушателя. Даже если бы я с ружьем в руках еженощно отправлялся на разбой, теща сохранила бы ко мне всю свою любовь. Ведь я снял камень у нее с души, пролил бальзам на раны. Ее дочка вышла замуж за молодого человека из достойной семьи. Все большие огорчения остались в прошлом. У ее девочки есть муж и будут детишки. Кстати... Насчет прошлого. Сураё мне подробно рассказала, что случилось с Виржинией. Мы с ней были на свадьбе. Дядя Шариф, который работал на службе эмиграции, женил сына за афганку из Нью-Арка. Все происходило в том самом зале, где полгода назад мы играли нашу свадьбу. Из толпы гостей мы с Сураёй смотрели, как невеста принимает кольца от родителей жениха. Перед нами... Стояли две дамочки средних лет. — Как мила невеста, — сказала одна из них другой. — Настоящая луна? — Правда, — ответил ей подруга, — и чистая, добродетельная, никаких мужчин. — Знаю, этот юноша правильно сделал, что не женился на своей двоюродной. По дороге сурая разрыдалась. Я свернул к бордюру и остановился. Ну, что ты гладила жену по голове? Кому какое дело? Какая ужасная несправедливость, — всхлипывала срая, — забудь. Их сыновья таскаются по бабам, имеют внебрачных детей, и все помалкивают, будто так и надо. Пусть мальчики развлекутся. Ай-я, стоило мне один раз оступиться, как у всех на языках уже нак и намолся, я замарана до конца жизни. Ее смахнул слезинку у нее сыщики чуть выше родинки. — Я тебе не говорила. В тот вечер отец явился к нам с винтовкой в руках. Он сказал тому парню, что в винтовке два патрона, один для любовника, а второй для отца. Я кричала, обзывала отца всеми мыслями словами, вопила, что он не сможет меня запереть навсегда, что лучше бы он умер. Слезы опять показались у нее на глазах. Я так и выразился. Лучше бы он умер. Когда он привел меня домой, мама заплакала, обняла меня и все, пыталась что-то сказать, только я никак не могла ее понять. После удара у нее плохо выговаривались слова. Отец отвел меня в мою спальню, усадил перед зеркалом, вручил ножницы и велела стричь волосы. И проследил, чтобы я выполнила приказание.